Глава двадцать первая. Ненависть. Огонь, стелющий по волнам дым. Ему еще никогда не доводилось такого видеть. Обугленные островы кораблей были похожи на грудные клетки, качающиеся на волнах. Внизу, в городе, люди, как мелкие мошки, носились по улицам, не зная, что предпринять. Если он впервые видел горящее море, то они впервые видели дракона». Пусть не из плоти и крови, но они дракону были не нужны, чтобы уничтожить знаменитую армаду меньше, чем за полчаса. Дракон обернулся. Поле уже пересекала другая армия с сияющим королем во главе. Редрих не стал ждать, пока аллурийцы разбегутся сами, но сворток не торопился к ним присоединяться. Подвешенный спиной к своему демону он дрожал, но не от усталости. Новые дары клокотали в нем, заставляя слабое человеческое тело, не рассчитанное на такую мощь, биться в судорогах. Во рту он ощущал чужую кровь и гниль, и ее вкус волновал его, как голодного пса, запах жареного мяса. Спрыгнуть прямо на них, смести всадников крыльями, сжечь пехоту, вернуться на стену и сделать то же самое с алурийцами. Кингаров у них больше нет и не будет, никто его не остановит». Как никто не остановил Бликсу перед тем, как она наслала мор? Найти среди трупов Редриха, подхватить его корону, небрежно нацепить на локоть, подобрать железку, волнистый клинок и сорвать знамя. Может принести корону не на мече, а на голове Редриха? Затем вернуться в Хасгуд. Никто не встанет у него на пути, а те, кто будет сопротивляться, поделом им. Расплавить корону с мечом. А если кто вздумает спорить, никто не вздумает как же он их всех ненавидел. От этой мысли сворток застонал. Он ничего больше не чувствовал, кроме жажды мести, непонятно кому, неизвестно за что. Точнее, он прекрасно знал за что. Он думал об этом всю свою жизнь, раскладывал ненависть на элементы, как алхимик, рассматривал их и собирал обратно. Хранил в себе, усмирял, увещевал. Сейчас, паря над разрушенным городом, смакуя гнилостный вкус крови наставницы, он уже не помнил, как ее сдержать. Уничтожить, уничтожить, уничтожить их всех! Дракон расправил крылья, отрывка воздух ударил в лицо. Свортек вернулся в тело, ощутил под ногами землю и вдруг увидел сжавшегося в траве Инара, которого златопыт выволок из крепости. Вот он и будет первым, решил Сворток и скинул с себя дракона как плащ. В человеческом теле оказалось неуютно, тесно. Он чувствовал досаду удара. «Ничего, потерпи, мы сделаем дракона еще больше». Рейнар плакал, как ребенок, и свортек вспомнил, почему он плачет. А затем пришли те самые слова, которыми он уговаривал себя с того самого дня, когда получил дар, тогда еще маленький, всего-то меч, но уже достаточно тяжелый для напуганного мальчишки. «Уничтожить?» – растерянно спросил он себя. Но дар умолк и улегся в нем, словно привык к новому телу. Сворток отвел взгляд от последнего герцога Митровица и уставился на приближающегося Редриха, с трудом сдерживая злобный, отчаянный хохот. Тень Свортока рассыпалась в воздухе, как и другие демоны Редриха. Король стоял над неподвижной баронессой, и взгляд его был направлен только на Шарку. Он видел перед собой не просто людинку, он видел Свортока, настоящего, а не того, которым убил Морру. Убей его мягко прошептал голос. Шарка послушно подняла руки, как вдруг голос добавил «Убей их всех!» Храуст иногда смотрел так же, сквозь нее, как будто видел в ней только путь в Хазгу и не ошибся в своих надеждах. «Всех!» «Кем еще ты пожертвуешь?» выкрикнул Редрих. Крик вышел сдавленным, слабым, и Шарка поняла, почему он медлит, не атакует ее прямо сейчас. Он держался на ногах из последних сил, как и она сама. «Отступись, Свортек!» «Я не Свортек!» — отозвалась она. «Как он не понимает!» «Я Шарка!» «Кого еще мне нужно одолеть, чтобы ты наконец исчез? Я знал, что рано или поздно это произойдет. Я был готов пожертвовать даром, последним даром в мире, чтобы ты сгинул навсегда. Скажи, разве я был не прав?» «Так это по твоему приказу генерал убил Свортека?» — спросила Шарка. Изумление на миг стерло все. Она никогда не задумывалась о том, зачем было злотопыту уничтожать Кингара. «Я убил тебя, Сувортик!» Ответил Редрих и шумно выдохнул, словно сбросил с плеч груз. «Думал, что убил!» Его рука начала подниматься, но шарка не дала королю атаковать первым. Дар воздуха уронил Редриха на пол. Со стороны моста раздался очередной взрыв, а со стороны разрушенной косницы бегущие шаги. «Должно быть, рыцари, наконец, пришли в себя». Шарка подошла к королю. Он смотрел на нее прямо и без страха, вытягивая шею, словно готовясь подставить ее под клинок, но Шарка лишь произнесла. «У меня щит. Забери его, если хочешь». Редрих нахмурился. Сомнение одолело его на несколько мгновений, а затем он резко выбросил вперед руку, пытаясь схватить Шарку за волосы. Так, видимо, звучало его «да». Но Шарка отпрыгнула, погрузившись в облако призрачных псов, и понеслась по улице к площади и мосту. Если вокруг и были люди, то приблизиться к ней окруженной мрачной сворой не решился никто. Площадь раскрылась перед ней внезапно, даже быстрее, чем Шарка ожидала. Морра не соврала, от откосницы туда оказалось рукой подать. Наверное, в любой другой день Шарка застыла бы среди этого величия, как вкопанное». Длинная площадь, огромная, как вся Тхоршица, раскинулась от недостроенного храма до широкого моста. У храма находился круглый бассейн, увенчанный фонтаном с золотыми скульптурами грифонов в окружении воинов и дев, напоминавших божества из легенд. Тот самый бассейн, куда в своих снах раз за разом спускался с вортек, пока вокруг дожидались высокие мужи с кубками в руках. Площадь молчала. Простого Люда здесь не было, но Шарка различала в окнах зданий, вокруг и во тьме храма лица жителей, не успевших сбежать из города или спрятаться в подземельях. Солдаты и рыцари сгрудились у дальнего конца площади, переходящего в мост. Все их внимание было обращено к оборонной башне на другом конце моста. Шарка проследила за их взглядами и поняла, почему на ее появление никто не обратил внимания. Город уже совсем скрылся за пеленой тьмы. Храуст не стал высекать из нее своих великанов, и казалось, что мост Теобальда Великодушного утопает в Черном Мареве. Самого Гетмана и его людей пока не было видно, но тьма упрямо ползла на верхний город, и ничто, ни залпы ружей, ни градстрел, посылаемых воинами короны, не могло ее остановить. Редрих, уже в окружении своих рыцарей, послушно шел за ней все это время, но теперь застыл в каком-то десятке локтей от нее, глядя на воинство Храуста немигающим взглядом. Шарка не знала, был ли Редрих когда-нибудь в такой близости от своего заклятого врага, с армией, от которой осталось всего ничего после лучин, битвы в Нижнем Городе и известия о том, что король хотел сбежать на Грифоне. Зная она Редриха лучше, как знали Морра и Рейнар, она прочитала бы, что именно написано на его лице». «Отчаяние, ненависть, готовность сдаться». «Шарка!» – рассеянно сказал он, по-прежнему глядя на утопающий во мраке мост. Оборонной башни уже не было видно, скрылись даже ее высокие шпили, но из облака время от времени летели стрелы в сторону воинов-короля. Стрелки Храуста уже захватили башню, а значит, воинство сироток тоже следовало за своим гетманом по пятам. «Шарка! Отдай мне дар щита. Редрих, наконец, посмотрел на нее, протянул руку и поманил ее, поторапливая. Шарка сгустила облако. Она кожей чувствовала на себе прицелы стрелков короля и ответила. «У меня нет дара счета. Я соврала тебе». «Что же тогда у тебя есть?» «Все то, что и у тебя, и у него». «Но это же был дар твоего ублюдка. Как?» «Я никогда тебя не оставлю». — взревел голос, заставив Шарку согнуться надвое. Редрих резко спрятал лицо в сгибе локтя, словно ему бросили в глаза пригоршню песка, и Шарка догадалась, что голос звучит и в его голове тоже. — Кретины, вы с вашими нелепыми догадками. Кьянгар умрет Янгарам со всеми своими дарами. Вы можете делить их, как хотите, но никогда, никогда не избавитесь от них навсегда. «Значит, она все это время с самого начала могла разделить дар с кем угодно и убраться во свояси оставив их наедине с их ненавистью и злобой». Губы шарки расползлись в усмешке, тревожа свежую рану. «Проклятый свортек, вот почему ты ничего никому не объяснил. Ты хотел смести это королевство ко всем чертям!» «Замолчи!» — стонал Редрих, тщетно борясь с голосом. «Ты и твои глупые загадки!» «Мой король!» — пытались воззвать рыцари к своему монарху. «Храуст уже!» «Король Редрих!» — громко позвала Шарка. Он поднял голову. «Хватит бежать! Защити своих людей!» Король кинулся вперед, выбросив в нее острые золотые клинки своего дара. Шарка не успела защититься, и его пальцы впились в ее волосы. Он потащил ее куда-то, рыча. «Вот ты и защити, Свартек!" «Редрих!» — раздался голос, тяжелый как гром. Все замерли, даже король. Шарка, раскрыв глаза, обнаружила, что они стоят у моста. Из-за баррикад, которыми навалили ворота оборонной башни, ракотал голос Гетмана, словно тот был прямо перед ними. «Тебе больше некуда бежать! Выйди ко мне! Будь достойным сыном своего отца!» Шарка попыталась вырваться из хватки Редриха, но обезумевший король все еще был сильнее. Его дар легко обездвижил ее, сомкнувшись на руках и ногах, Редрих крикнул что-то солдатам. Шарка его слов не разобрала, но несколько человек бросились к королю, его пленнице и баррикадам. «Люди там снова воззвал Храуст. «Полюбуйтесь на своего короля! Даже загнанный в угол он посылает вас на смерть, вместо того, чтобы принять свою судьбу!» Редрих все тащил ее, а затем вытолкнул вперед за баррикады. Теперь Шарка стояла на мосту, а на нее медленно надвигалась тьма, в которой начали вырисовываться фигуры великанов. «Это все твоя вина, Свортек! донесся до Шарки голос Редриха. «Ты и исправляй!» «Забавно!» — подумала она. До сегодняшнего дня ей не приходилось стоять на месте тех, на кого она посылала дар. Казалось, на нее надвигается само воплощенное разрушение, но она была так истощена, что даже Скорпи отчаяния отступили». Вместо этого Шарка рассматривала призрачное воинство Храуста с любопытством. Вот Ройтер и Хвал, вот Обор, кутельер Храуста, угощавший ее кнедликами с голубикой, вот Петличи Кирж. Но эти живые, из плоти и крови. Они медленно подъезжали к ней по обе стороны моста. Кирш в латах с поднятым забралом, из-за которого скалилось рябое, совсем не рыцарское лицо, а Петлич с натянутым луком, стрела которого была готова сорваться в шарку. С этими людьми она провела несколько самых счастливых месяцев в жизни. Они совсем недавно неслись исполнять любое ее желание, играли с ее братом, ждали ее свадьбу, клялись ей в верности, выкрикивали ее имя, становились перед ней на одно колено. Других великанов Шарка не узнавала. Должно быть, то были герои прошлого. Не сказать, чтобы их было много. На настоящую армию у Храуста не хватило бы сил. Но и этих двух дюжин хватило, чтобы скрыть половину моста. Сам Гетман пока не появлялся, зато явился кое-кто другой. Она ожидала его и знала, что без него не обойдется, как ничто никогда не обходилось, но от чего то надеялась, что Храуст смилостивится». Лоттерфольд отделился от остальных и выехал на коне на середину моста, остановившись перед ней. В исполнении Храуста он был высок и крепок, не ерзал в седле и не суетился, а сидел со спокойствием мертвеца. Волосы его не сжег пожар Унберка, над головой велось призрачное знамя, а лицо, хоть и нечеткое, не имело с Латтерфольдом ничего общего, кроме узкого разреза светящихся белых глаз. Это было надменное, жесткое лицо, совсем не то, что она полюбила в пустошах галласа. Вот каким Храуст мечтал видеть Латерфольта. и наказал со всей жестокостью, когда тот не пожелал таким становиться. Убей их всех! Лоттерфольт медлил. Ни лука, ни сабли не появилось в его руках. Конь тоже застыл. Тень словно дожидалась, пока подойдут остальные, или раздумывала. Но это все были домыслы шарки. Своей воли у демона не было. Это Храуст издевался над ней, как Редрих над Моррой. «Ты убийца», — прошептала Шарка, не рассчитывая, что он услышит, но Храуст неожиданно отозвался. «Мы все убийцы. Рейнар передал королю щит». Шарка помотала головой. «Значит, отдал его тебе». «Проверь». Демон вытащил длинную изогнутую саблю из ножен. Свора Шарки, тощая и слабая, оскалила на него зубы. Латерфольд погиб, защищая ее, а теперь его уродливая тень оборвет ее жизнь, прихватив своего еще нерожденного ребенка. Но демон так и застыл с саблей в вытянутой руке. «Ха!» — услышала Шарка удивленное фырканье Храуста, и Егермейстер растворился в воздухе. «Даже сейчас ты мне перечишь!» Гетман выступил из мрака. «Нет, Шарка не забыла его». Но все же ей потребовалось время, чтобы узнать во всаднике того самого старика, которого она вечер за вечером ставила на ноги, который называл ее дочкой, как отец, которого у нее никогда не было, который сделал ее для своих людей божеством воплоти. Сейчас лицо Храуста пересекали ломаные черные линии, совсем как у Мархидора и Борбаса. Левый глаз светился, и даже из-под повязки на правом выбивалось свечение. Он был, как прежде, облачен в старый доспех, но одежда истлела, будто на мертвеце, а прикрепленные к наплечным пластинам рога растрескались. Вид Храуста даже шарку, давно привыкшую к ужасам дара, заставил содрогнуться, а голос, ставший еще сильнее, чем раньше, едва не уронил на колени. «Теперь и ты видишь, Свортек!» «Не ты, не они, не даже я сам!» «Боги вели меня в Хазгут, чтобы исполнить клятву. Они не дадут мне покоя, пока я не возьму то, что мне принадлежит». «Ты пожертвовал всем!» — отозвалась Шарка, когда голос Храуста отгремел. «Всеми, кто за тобой шел!» Кирш ударил лошадь по бокам и несмело приблизился к ней. Петлич остался на месте. Шарке показалось, что тетива его лука ослабла. «Да!» — не стал спорить Гетман. «Потому что так пожелали боги, которых оскорбили короли и их слуги, убив Тартина Хою. Думаешь, я сам этого хотел, Свортек?» «Я не Свортек!» Храуст дрогнул, оглушенный ее воплем, и свора налетела на него, неуловимая и резкая, как порыв ветра. Шарка развернулась и побежала обратно по мосту к баррикадам, гадая, куда ее ударит стрела Петлича или призрачный меч храустовых демонов. Но пока лишь перестук копыт нагонял ее, она обернулась быстро, как могла, чтобы увидеть Кирша с занесенным мечом. Лошади ее всадник словно напоролись на невидимую преграду. Шарка лишь успела увидеть, как лицо Кирша исказилось в недоумении, и в следующий миг советник Храуста вместе с лошадью распался в кровавую пыль. Она отскочила к каменным перилам моста, и конный демон Храуста, который прошел прямо сквозь Кирша, пронесся мимо нее вперед к баррикадам. Шарка его не интересовала. Он даже не попытался развернуться к ней или замедлить бег. Повернувшись к баррикаде, Шарка поняла, почему. Оттуда, со стороны площади на Храуста мчалось другое воинство. Редрих все же выбрал ему форму, и оказалось, что Шарка еще способна испытывать ужас». Конный всадник Храуста развеялся, как дым, когда прямо сквозь него пролетел сотканный из черно-золотого дара грифон. Он слабо напоминал себя настоящего. Морда вытянулась. Клюв покрыли ряды острых клыков, а между длинных рваных крыльев восседал всадник. Именно таким она видела его в воспоминаниях. «Молодым, сильным, выше и крепче любого мужчины, кого ей довелось встречать». Редрих придал Рейнару резкости и жесткости, как Храуст Лоттерфольту. Лицо заострилось, понурые плечи гордо расправились. Глаза, сверкнувшие на шарку из-за крыла Грифона, не имели ничего общего с усталыми глазами Рейнара цвета болота. Грифон остановился рядом с шаркой, но Рейнар не повернул к ней головы. Взгляд демона был обращен к Храусту, который снова скрылся в облаке тьмы. Перед ним проступал из пустоты Латтерфольд. Грифон и конь топтались на месте, примериваясь друг к другу, пока в руках всадников возникали сабли и мечи. Держаться за седло им не было нужды, и хозяева вооружали их всем, что только могли себе представить. Названные братья, расставшиеся врагами. Герцог и герой, которым прочили одну и ту же корону. Сыновья, убитые названными отцами. Вокруг Редриха собирались и другие тени. Не отставая от Храуста, он призывал героев прошлого. Златопыт, Римрил и Лотто тоже на грифонах. Даже сам король Теобальд, Свортек и многие другие, кого Шарка не могла знать, бросали призрачным сироткам и хинным молчаливый вызов. Рейнар первым бросился вперед, и Летерфольд погнал коня на него. В мечущемся мраке Шарка следила за взлетающими и опускающимися клинками, пока не поняла, что этот бой может длиться вечно. Стоило одному отсечь другому руку, как на ее месте мгновенно возникало новое. Латерфольд наискось ударил Грифона саблей. «Будь тот настоящим, его голова отлетела бы в реку вместе с ногой Рейнара». Но клинок лишь разрезал мрак, и тот мигом собрался воедино. Рейнар выбросил вперед руку, пронзил шею коня и грудь Лотерфольта. Демон ухватила пары мгновений, чтобы оправиться от удара и снова наброситься на врага с обеих сабель. «Редрих и Храуст равны по силе», — поняла Шарка, и голос в ее голове оглушительно рассмеялся, затмив собой все остальное. Она вдруг обнаружила, что и сама смеется, когда меч Рейнара в очередной раз снес призрачную голову егермейстера, а тот, растворившись и появившись снова на том же месте, рассек герцога от плеча до бедра, не причинив тени никакого вреда. От смеха уже болели ребра и скулы, но шарка не могла остановиться. Великаны Храуста оттеснили Рейнара от Латерфольта, но встретили сопротивление уже от грифонов и рыцарей Редриха. Шарка вжималась в камень, пока прямо перед ней мир превращался в одно рваное уродливое пятно. Хохот не смолкал, и Шарка распробовала в нем искреннее, восторженное удовольствие. Сворток был доволен. Двое тиранов, наконец, встретились. В мире не осталось ничего, кроме них двоих с ненавистью и болью, причиненной за годы войны, об истоках которой никто уже толком не помнил. Даже теперь они никак не могли выйти из этого круга. «Довольно!» Тени на мосту послушно рассеялись все до единой. Редрих и Храуст, дрожащие от усталости, пялились друг на друга в окружении горстки своих людей. «Жалкие!» – процедил голос. «Петлич!» – крикнул Храуст и взмахнул рукой. Но Петлич не тронулся с места. Лук в его руках дрожал. Гетман обернулся. Сиротки толпились позади, но, как и Петлич, не спешили на зов. Шарка не могла разобрать их лиц, но чувствовала, увиденное лишило их чего-то, что все эти годы вело их за Гетманом. Тем временем Редрих отступил к площади. Призрачные грифоны просвечивали и тряслись на ветру. Король поддерживал своих демонов из последних сил. Видя, что враг отходит, Храуст выехал вперед сам, перехватывая в руке знаменитую булаву. Взгляд его без интереса скользнул по шарке и вернулся к баррикадам. «Значит, будет так!» пробормотал Гетман и со всей силы ударил коня по бокам, отправляя галопом по мосту. Солдаты Редриха успели лишь спрыгнуть с моста в воду, когда посланные вперед сиротки демоны разнесли укрепление в несколько ударов. Грифоны бросились на них. Римрил, Рейнар и то без усилий кромсали побледневших демонов Храуста. Последние силы Гетман вложил в удар по баррикадам. Но его уже было не остановить. Дорогу ему расчищал Блеклый Лоттерфольд, а сам Храуст не отрывал взгляда от ненавистного короля Бракадии. Тому успели вложить в единственную руку меч с волнистым клинком. Аниме Фредрих смотрел, как конь Храуста падает, сраженный мечом Теобальда, но сам Храуст успевает соскочить с седла. Булава и волнистый клинок взлетели в воздух и встретились с оглушительным скрежетом. Шарка поднялась на ноги и бросилась к площади. Никто ее не останавливал. Сиротки остались у оборонной башни во главе с Петличем, а рыцари Редриха, то, что от них осталось, тоже не спешили на помощь своему королю. Демоны рассеялись, и лишь осколки даров, как искры от наковальни, разлетались вокруг неуклюжей битвы одноглазого старика и однорукого короля. «Вот и все» прошептал сворток и раздался негромкий удивленный крик. Железный кулак с шипом утонул в груди Редриха. Янтарные глаза широко раскрылись. Схватившись за руку Храуста, король пытался вырвать оружие из своей груди, но Храуст оттолкнул его. Великий Редрих, воинственный и прямой, превращенный войной предательством в труса, упал и затих. у ног Гетмана, сжимая в руке булаву. Он свернулся в клубок, совсем как ребенок, И на миг Шарка ощутила странный укол печали, но возникшая перед ней последняя улыбка Рейнара и косой шрам, перечеркнувший прекрасное лицо Морры, избавили ее от жалости. «Редрих, брат мой!» Никогда она еще не слышала свортака таким мягким, словно он пытался дозваться до друга. Храуст стоял над телом Редриха, наблюдая, как из врага вытекает жизнь, а затем опустился на землю и уронил голову в ладони. Шарка приблизилась, осторожно взяла старика за плечо. От ее прикосновения Храуст медленно, из последних сил оглянулся. Белый глаз потух и помутнел, как в тот день, когда он ослеп. Гетман тепло улыбался, словно не Шарка, а кто-то из близких стоял перед ним. «Прости, что так долго», — услышала она его шепот. «Прости, что тебе пришлось через это пройти». «Кому ты говоришь это?» — спросила Шарка. «Мне?» Храуст помотал головой. «Вильяму?» «Хотя бы в последнюю минуту вспомни его», думала она. «Хотя бы имя». «Нет. Тебе, Тартин». Шарка отпрянула. Тень вышла небольшой, похожей скорее на лисы, чем на пса. Хватило всего одного слабого удара. Храуст не попытался отбиться, даже не вскрикнул. Тело его завалилось на спину, из разорванного горла хлынула кровь, но он все еще усмехался в пышные усы, а скрюченные пальцы держали воображаемое сердце.